Миледи Шарлатина, лишившись бранарта Морфила, принялась уговаривать путешественника во времени стать её персональным учёным, но он, обдумав всё хорошенько, отказался от услуг навязчивой покровительницы, находя её условия слишком стеснительными. Однажды миледи Шарлатина, вернувшись из старого города, принесла новость, что Горольд Ундервуд, инспектор Спрингер, сержант Шервуд «Двенадцать констеблей и все латы живы и здоровы, а космический корабль спасителей с Пупли исчез». Это заставило герцога Квинского открыть карты несколько раньше, чем он планировал. Он вновь завел питомник, и пуплианцы теперь там, хотя и не догадываются об этом. Он позволил им построить собственное окружение, закрытый резервуар, в котором они планировали избежать конца света. Они пребывали в полной уверенности, что остались единственными уцелевшими существами во всей вселенной. Все посетители питомника герцога наблюдали, как они суетятся в огромной сфере, совершенно не сознавая, что они видны как на ладони. Они были погружены в загадочную деятельность. Даже Амелия Ундервуд захотела посмотреть на них и согласилась с Герцогом, что пуплеанцы наконец нашли своё счастье. Этот визит к герцогу был их первым появлением в свете с тех пор, как они уединились в своем уютном домике. Амелия была удивлена скорыми переменами. Лишь небольшие участки остались неизменными, и на всем лежала печать особого очарования. В воздухе она уловила сладкую свежесть весеннего утра. По пути домой они увидели лорда Джеги де Каннери в его огромном летающем лебеде. За его спиной виднелась чья-то фигура. Джерик приблизился на своём локомотиве и окликнул их, без труда узнав спутника Джегида: "Моя дорогая няня, какое счастье встретить вас снова!" Как дети, няня была в здравом уме и памяти. Она покачала старой стальной головой и тяжело вздохнула: "Боюсь, они исчезли". Назад к ранней точке во времени, где я все еще управляю петлей времени, где они все играют, как без сомнения будут играть всегда. Вы отправили их назад? Да. Я решила, что этот мир слишком опасен для моих маленьких подопечных, юный Джерик. Что ж, я должна сказать, что ты выглядишь хорошо. Вполне взрослый мужчина сейчас, а? А это должна быть Амелия, на которой ты хочешь жениться. О, я горжусь тобой. Ты очень хороший мальчик, Джэрик. Казалось, что она всё ещё пребывает в смутной уверенности, что Джэрик был одним из её воспитанников. Я думаю, что отец тоже гордится тобой. Она повернула голову на 90 градусов, чтобы нежно поглядеть на лорда Джэгида, который искривил губы в смущённой улыбке. "очень рад", сказал он. "Доброе утро, Амелия". "Джеррик. Доброе утро, сер Макиавелли". Амелия порадовалась его смущению. "Как продвигается ваш план?" Лорд Джеггет расслабился, засмеявшись. "Очень хорошо, я думаю. Няня и я сделали пару модификаций, чтобы получить петлю. А вы, как вы живёте?" "Всё хорошо", ответила она ему. Всё ещё обручены не женаты лорд джеггет если вы спрашиваете об этом мистер андервуд всё ещё в городе так говорит миледи шарлоттина ага амелия с подозрением посмотрела на лорда джеггеда но на его лице ничего нельзя было прочитать мы должны лететь дальше Лебедь начал отплывать от локомотива. Время не ждёт людей, ты знаешь. Во всяком случае, пока прощайте. Они помахали ему, а лебедь поплыл дальше. "Он дьявольский хитёр", сказала Амелия, но без злости. "Как могут быть отец и сын такими разными? Ты так думаешь?" Локомотив запыхтел по направлению к дому.